Ода на избрание в Академию искусств «Я в академике есмь избран, Год дэм, скажу я, Боже мой, Всю жизнь борюсь с академизмом, Теперь борюсь с самим собой».